Часть 1. Шатун. Кто бы мог подумать, что люди будут впадать в зимнюю спячку, как медведи. Мы считали, что нашли долгожданную вакцину от смертельного вируса, но на деле получили нечто совсем иное. Конечно, всеобщая вакцинация под эгидой ООН спасла население земли от вымирания. Но в итоге мы столкнулись с другой проблемой. И эта проблема не мирно спящие в своих домах граждане, а те маргинальные элементы, что во время эпидемии не вакцинировались, но выжили. Теперь они бродят по обезлюдевшим зимним городам, представляя собой опасность как для спящих, так и для самих себя, мы называем их шатуны. Из доклада шведского представителя в Совете безопасности ООН Николай Николай Сиди дома, не гуляй. Народная песня. Глава 1. Ледяная пустыня казалась бесконечной. Белые торосы тянулись до самого горизонта и там сливались с таким же белым и бесконечным небом. Местами между торосами можно было различить тёмные зигзаги трещин, уходящие в бесконечную глубину тысячелетнего льда. Бесконечность здесь ощущалась во всём, и в пространстве, и во времени. Как будто находишься в нулевой точке многомерной системы координат. Левую щёку стало пощипывать от холода. Николай поднял руку и потёр онемевшее место варежкой. Где он? Место казалось незнакомым. Хотя некоторые детали Николай где-то уже видел. Но не здесь и не так. словно перемешанные между собой кусочки пазла, рассыпавшегося по столу. Например, эти ледяные колонны, вернее, два остроконечных изогнутых торуса. Их он точно где-то видел. Напоминают края луны, если бы та вдруг разрушилась посередине. Да, действительно. Очень похожи на два полумесяца, стареющие и растущие. Послышалось едва заметное потрескивание, словно оседал под собственной тяжестью лед. Мороз усилился. Николай почувствовал, что теперь не имеет не только щеки, но и кончик носа. Пришлось потереть варежкой и его. Потрескивание стало громче. Верхние концы полумесяцев вдруг побелели и заискрились. Словно прозрачный лёд покрылся сверху инеем. Иней разрастался, утолщался и постепенно покрывал всю поверхность ровным искрящимся слоем. Стало ещё холодней. Наросты стремительно увеличивались, округлялись и вскоре запоんнили и собой всё пустое пространство между полумесяцами. Теперь это был единый ледяной шар. Потрескивание прекратилось. Шар получился идеальным, таким идеальным, что Николаю захотелось к нему прикоснуться. Дотронуться до сверкающей поверхности и ощутить кончиками пальцев холод идеальных кристалликов льда. Почувствовать царящую в недрах гармонию, покой и бесконечность. Николай сделал былых шаг вперёд, но вдруг понял, что этого не нужно. Шар уже здесь, прямо перед ним, внутри него. Шар был его сучью, его чувствами, его ощущениями. Николай плыл в бесконечном и скрящемся пространстве среди вечности, гармонии и покоя. Сколько это продолжалось? Секунду, минуту, годы? Времени не имело значения. Прошло тысяча лет, пока Николай не ощутил, что он не один. Что-то искажало идеальную гармонию кристаллической решетки льда. какой-то хаос. И он приближался. Чёрное пятно сначала крохотной точкой возникло на горизонте бесконечности, затем стремительно разрослось и захватило всё пространство тёмным удушающим мраком. Николай проснулся. Было темно. Однако не так, как в этом странном кошмаре. Слабое пламя газового обогревателя освещало призрачным светом Внутренность палатки. Николай выбрался из спальника, натянул ботинки и посмотрел на часы. 17:49. Уже вечер. Последние дни он провалялся с простудой. Температура держалась около 37 с половиной. Ничего страшного, но очень неприятно. Голова болела и все время клонила в сон. Пришлось даже отменить ежедневную пробежку. Николай, не спеша, затянул шнурки на ботинках, и хотел было уже встать, как вдруг замер. Он знал, как звучит его дом: каждый скрип, каждый шелест, каждый шорох. Этот звук был чужим, как будто что-то скребётся. Вот чёрт. Николай выскочил из палатки в гостиную, темнота хоть глаз выколи. Неудивительно. Окна он ещё с октября закрыл плотными ватными одеялами. скребущий звук несомненно шел со стороны кухни. Крысы, чёртовы крысы, миллионы, миллиарды чёртовых прожорливых крыс, чтобы им сдохнуть. За промёрзшим окном пригоршнями бросая в стекло мелкую снежную крупу завывал ветер. Близились сумерки. Чёрные окна соседней многоэтажки были уже почти не видны. Николай. стоял посреди кухни и смотрел на растерзанные ящики с зимними припасами. 2 года в кресах ни слуху ни духу, и вот, пожалуйста. Дела дрянь. Ну до чего умные твари. Крысы прогрызали дыру в стене ящика, жрали всё его содержимое, а затем прогрызали новую дыру в соседний ящик. И так далее, и так далее, и так далее. Ящики стояли штабелями вдоль стен, занимая почти половину площади кухни. Крысы начали именно с верхнего ряда. Если бы принялись сначала за нижний, то всё бы обрушилось, стоило только нижним ящикам опустить. Удивительно. Впрочем, чему удивляться? У крыс наверняка есть колоссальный опыт по опустошению продовольственных складов. Николай стал аккуратно разбирать всё, что осталось от его надёжной пережитий и неуспечаку. Сортировать оказалось почти нечего. Ящики, до которых добрались грызуны, были аккуратно вычищены. Нетронутыми остались всего лишь полтора нижних ряда. В каждом ящике хранился почти один и тот же комплект продуктов: лапша быстрого приготовления, сушёные хлебцы, полукилограммовый пакет валеной индейки, а в некоторых ящиках была говядина или рыба, гречневая крупа, пакет с миндалем, ну и соль, перец, горчица. Крысы только соль не тронули. К счастью, еще оставались коробки с консервами, но их не так много: три коробки с тушеной говядиной, по тридцать шесть банок в каждой. А три коробки с цыплёнком до конца зимы не дотянуть. Ветер за окном взвыл с новой силой. Соседняя высотка совсем скрылась за бело-серой пеленой снежного вихря. Лучшей погоды для вылазки не придумаешь. Метель надёжно скроет следы. Только будет ли смысл в этой вылазке? В первую зиму все продовольственные магазины были набиты едой. Во вторую уже почти всё вывезли. А сейчас даже сложно сказать, что его ждёт. Если крысы добрались даже сюда, на 16-й этаж, то что говорить о магазинах? Одна надежда, что найдутся консервы. Николай подошёл к окну. Раньше он и кухню, которая никак не обогревалась, завешивал толстыми одеялами. Опослялся, что тепло из окна будет заметно на тепловизерах ловцов, но потом перестал. То ли тепловизоров у ловцов не было, то ли им не интересно было выискивать одинокого шатуна в огромном городе, а может быть, у них были более важные дела. Последний раз Николай столкнулся с ловцами около двух месяцев назад, в самом начале сезона спячки. Уже подморозило, но снег ещё не выпал, и можно было выходить из подъезда, не боясь оставить следы на свежем снегу. Тогда Николай решил последний раз прогуляться, подышать воздухом перед долгой зимой. Солнце светило ослепительно. Небо было необыкновенно голубым и бездонным. Даже обезлюдевший город казался не таким уж мрачным и мёртвым. Это притупила бдительность. Обычно в сезон спячки Николай передвигался по городу по кошачьей, мелкими перебежками от укрытия к укрытию. И прежде чем выйти на открытое пространство, долго прислушивался и осмотрелся. В основном прислушивался. В безлюдном городе улицы вовсе не были пусты и безмолвны. Ветер гонял сухие шелестящие листья, по чуть подёрнутые инеем земле. Листья никто не убирал, и их было много. Перекликались вороны или похожие на них чёрные птицы. Время от времени слышался собачий лай. Как только люди исчезли с улиц, город тут же начали делить между собой собачьи стаи. Одно непонятно, чем они питались. Помойки опустели ещё 2 недели назад, и всю зиму пополняться они не будут. Никому пополнять но собаки как-то выживали и в первую зиму, и во вторую, и сейчас выживут. И кошки, и крысы, чтобы они были неладны. С домашними питомцами всё обстояло печальнее. Запертые в квартирах вместе со своими уснувшими хозяевами, они погибли в первую же зиму. Наверное, не обошлось бы без людоедства, но спящие были совершенно несъедобные. Вероятно, какой-то природный защитный механизм. Ветер закружил и понёс вдоль улицы пожухлые листья. Из-за угла вышла большая серая собака. Она с интересом проводила взглядом ворох кружащихся листьев и дважды слышно тявкнула. Николай остановился. Не то чтобы он испугался, проверенная винтовка за плечом, но всё же Собака повернула морду в сторону человека и втянула носом воздух. Она его не боялась, и он её совершенно не интересовал. Собака вильнула хвостом и медленно пошла вдоль по улице в сторону пустынного перекрёстка. Ладони коснулись что-то холодное и мокрое. Николай невольно вздрогнул, это была ещё одна собака. Она неслышно подошла сзади и коснулась носом его руки. И чёрт возьми, она была не одна. Оказывается, целая собачья стая собралась за спиной, пока он любовывался видом пустынных осенних улиц. Николай устал не по себе. Если псы бросятся все сразу, винтовка не поможет. Но они не бросились. Они вообще на него не смотрели. Та, что коснулась носом ладони, просто предупредила, что они здесь. Всё остальное внимательно следило за движениями вожака. Они, похоже, охотились или нет, это что-то другое. Впрочем, откуда ему знать, у него и собаки-то никогда не было. Если не считать маленького щенка, что он подкармливал в первую зиму, да и тот потерялся во время очередного погрома. Стая двинулась с вожаком, обтекая Николая с двух сторон. Они что-то видели или слышали, чего не видел и не слышал он. Вожак замер и вельнул хвостом. Стоя, не замедляя движения, разделилась на две части, словно поток воды, встретивший на своём пути препятствие. Теперь они шли, прижимаясь к стенам домов. Николай на всякий случай последовал их примеру, стараясь ступать как можно тише. Он перешёл с проезжей части на тротуар. лохматая чёрная псина неодобрительно дёрнула ушами видимо охотничьи навыки у человека были не на высоте николай осторожно присел у высокого крыльца магазина женской одежды стеклянные витрины были наглухо закрыты помятыми металлическими щитами щиты выглядели так, словно кто-то пытался проверить их на прочность кувалдой Но почти на каждом красовалась ярко-жёлтая надпись, сделанная из баллончика: Мы не спим, мы идём. Такие надписи время от времени появлялись то на стенах, то на облезших рекламных щитах. Кто не спит, куда идут? Сначала Николай думал, что это дело рук ловцов, и угроза предназначалась таким же, как он, шатунам. Но прошлой зимой увидел, как ловцы закрашивают подобную надпись на воротах городского парка. Собаки разом остановились. Николай затаил дыхание. Сейчас, кажется, и он услышал посторонний звук вплёлся в привычный шум безлюдного города. То ли треск, то ли скрежет. Доносился он со стороны перекрёстка. Николай осторожно снял винтовку с плеча. Это был не дорогой, но очень хороший охотничий карабин ТОЗ. Модифицированное под охотничье ружьё старая, добрая винтовка Мосина. Простенький оптический прицел добросовестно выполнял свою основную функцию, и через него Николай хорошо видел перекрёсток. Ничего особенного. Мёртвые светофоры, облезшая вывеска Сбербанка на царце здании. чуть покачивающиеся от ветра дорожные знаки. Вдоль пешеходной зебры пробежал маленький смерч из листьев. Листья кружились и танцевали в лучах холодного осеннего солнца. Вместе с ними кружилась и танцевала маленькая белая бумажка, то ли обёртка, то ли фантик. Николай упёр локоть в крыльцо, чтобы винтовка не раскачивалась. Что это за бумажка? Не разобрать. Да и не важно. Важно то, что она была очень белой и очень чистой. Николай напряг слух. Шелест листьев, едва различимый скрип дрожных знаков, гудение ветра в щелях между металлическими щитами. И вот он опять этот звук, едва различимый, совсем на пороге слышимости и поэтому совершенно непонятный. словно пустой жестянкой скребут по стене резко и коротко потом пауза и опять и снова пауза порыв ветра бросил в лицо смесь песка и мусора Николай на секунду зажмурился нет никакая это не жестянка когда он открыл глаза гадать уже было не зачем Из-за угла на перекрёсток вышел человек в камуфляжной военной форме. На его шее висел автомат с толстым стволом. Следом вышел ещё один, тоже в камуфляже, а за ним ещё и ещё. Всего ловцов было пятеро. У одного за спиной из небольшого рюкзака торчала длинная антенна, и он что-то говорил в микрофон, висящий на груди. Потом послышался тот самый треск. словно жестянкой по стене. И непонятный голос что-то проскрипело из динамика радиостанции. Овцы вели себя крайне беспично. А с другой стороны, чего им опасаться? В обезлюдевшем городе они были хозяевами. Хозяевами полновластными и бесконтрольными, со всеми вытекающими из этого последствиями. Первый ловец лениво оглядел улицу и заметил собаку, стоящую посреди проезжей части. Солнце светило ему в глаза, и прижавшись к стенам домов, стаю он не видел. О, собака, радостно сказал он и поднял автомат. Располадил их. Отставить, по-военному коротко остановил его шедший сзади высокий, широкоплечий человек. Труп кто убирать будет? "Так сожрут же труп", весело возразил целящийся. "Или другие собаки, или крысы, или шатуны". Собака фыркнула, тряхнула головой и, развернувшись, потрусила в обратную сторону вдоль по улице. Затем остановилась, посмотрела на ловцов и опять затрусила дальше. "Это зовёт, кажется". Удивил сам ловцов с автоматом и опустил ствол. Посмотрим, а? Старший с сомнением взглянул на ослепящие глаза осенние солнца, из-за которого трудно было что-то различить на тенистой улице, но, видимо, им было все равно куда идти. А что там? – спросил он у ловца с рацией. Через два квартала городской парк, потом стадион. Понятно. Тогда вперед. И ловцы свернули на улицу. Вот уж чёрт. Николай опустил винтовку и присел. Если прямо сейчас бросится бежать, то до ближайшего угла метров 40. Может быть, успеет. Стрелять по нему не станут. Ловцы как раз и назывались ловцами, потому что должны были ловить что-тонов живыми. А если станут в ноги, допустим, а промахнутся и попадут не в ноги, Шаги ловцов приближались. Все внимание людей было приковано к нокальной собаке, да и солнце светило в глаза, так что стаю, затаившуюся в тени, они не замечали. Их пятеро. Мелькнула сумасшедшая мысль: в магазине как раз пять патронов. Да нет, что за глупости? Шаги приближались. Бежать уже было совсем поздно. Ну, поймают, так поймают. Что им грозит? Асдоровительно трудовой лагерь в тёплых краях, где нет зимы, и никто не впадает в спячку или работу на ловцов. Я охота на таких же бедоках, как и он. Все ловцы, в принципе, это бывшие шатуны. Шаги смолкли. Что это ещё? Послышался недоумённый голос. Ха, смотри, ещё собаки. Затем вдруг рычание, испуганные крики, звук передергиваемого затвора. Потом опять рычание, опять крики. Короткая глухая очередь из автомата и опять крики. Затем яростный лай и быстрый топот ног. Николай выглянул из за крыльца. Все Петровыхцов поспешно ударились в сторону перекрёстка. На месте сражения остались лишь обрывки штанины, каска и автомат. Собаки славным несли следом, то и дело хватая ловцов за пятки. И было в этом хватании что-то издевательское. Ловцы свернули за угол и исчезли из виду, стоя ища за вслед за ними. И теперь лай эхом разносился по ближайшим пустынным улицам. Николай встал и обернулся. Вожак всё так же неспешно трусил вдоль по улице, не оглядываясь. словно ничего не произошло. Странно. Чего-то испугались совцы. Странно и непонятно. Хотя мало ли странностей случилось в мире за последнее время. Эпидемия птичьего гриппа, который вдруг мутировал в штамм смертельно опасный для человека. Обезлюдевшие города, погромы, беспорядки. Затем долгожданная вакцина. Чёрт бы её взял. Николай подошёл к лежащему на асфальте автомату. Сильно подмывало взять его себе. Но ловцы так или иначе сюда вернутся. А если автомата не будет, значит, где-то поблизости шатун. Тогда прощай, спокойная жизнь. Всё равно найдут. Чёрт с ним с автоматом, пусть лежит. Так он думал тогда, в самом начале зимы. Но сейчас Сейчас нам бы, пожалуй, взять этот автомат. За окном метель разыгралась не на шутку, и почти окончательно стемнело. Николай задернул тяжёлые шторы, зажёг фонарик и вышел из кухни в прихожую. Пора собираться. Он основательно подготовился к этой зиме. Сказался хороший опыт прошедших двух В кофу висело сразу несколько комплектов зимних комбинезонов. Один даже с автономным подогревом. Но сейчас взял тот, что попроще. Светло-серый альпинист. Он не слишком стеснял движения и был не таким марким, как дорогущий "Маск Халат Полярный охотник". Его Николай берёг для особого случая. Заглянув в гостиную, ставшую на сезон спячки зимовьем. Выключил газовый обогреватель. Очень практичная вещь. Предназначена для туристов и питается газом от баллончика с пропаном. Но это в походном варианте. Николай же подключил к обогревателю стандартный бытовой баллон на 27 л. Запасными баллонами была заставлена вся лоджия. Зимы здесь суровые. Походный обогреватель вполне справлялся с холодом внутри палатки в гостинной. А если его развернуть вверх, то получится неплохая плита, на которой можно что-то приготовить. Разумеется, воды в кранах не было. Но когда выпадал снег, о воде можно было не беспокоиться. На крыше высотки снег чистейший. Да и не только на крыше. Теперь его не загрязняли ни выхлопы машин, Нечад городской ТЭЦ. На сезон спячки всё останавливалось, всё замирало. После первой зимы ещё пытались возобновить работу центрального отопления, но после второй плюнули. В отоплении надобность отпала. Спящим оно ни к чему. Но ну, есть и из тех, кто не спит, кто чего мёрзнуть в обледеневшей квартире. Добро пожаловать в ряды защитников. патрулируй улицы, охраняя сон добропорядочных граждан. А если не хочешь вступать в ряды защитников, то ты эгоист, подлец и асоциальный элемент. Время индивидуалистов прошло безвозвратно. Ещё в начале 2017 года, вместе с гибелью 4/5 населения Земли, именно совместными усилиями всех стран под эгидой ООН эпидемия была остановлена. Да уж. Волшебная вакцина, конечно, спасла человечество от полного вымирания, но тут же вергла его в пропасть нового апокалипсиса и имея ему спячка, что было причиной, никто так и не понял: то ли это побочное воздействие вакцины, то ли птичий грипп так повлиял на выживших, то ли это просто кара всему человечеству. так или иначе, но стоило осени появиться первым ночным изморозком, как люди начали ощущать необычную вялость и сонливость. Затем, когда дневная температура приблизилась к нулю, появилось непреодолимое желание завернуться во что-нибудь тёплое и прилечь. Так все завырачивались и ложились до весны. Первая зима стала настоящей катастрофой. Ну, сырые вы на нефтезаводах, сошедшие с рельсов поезда и пожары. Пожары. Чёрт его знает, откуда они возникли. Наверное, засыпая и чувствуя сковывающий их холод, люди включили на полную мощность обогреватели, и сети не выдержали. Николай не мог без содрогания вспоминать, как он тогда, ничего не понимая, метался по городу. Заревет пожаров в полном одиночестве. Но потом, конечно, выяснилось, что он не один такой, не спящий. Облегчение это не принесло, и об этом тоже вспоминать не хотелось. Люди, оказавшись в пустом городе, вели себя по-разному. Безнаказанность это тяжёлое испытание. Заходи куда хочешь, бери что хочешь, делай что хочешь. Николай потёр пальцами лоб, отгоняя воспоминания. Нужно идти. Секунду поколебался, брал ли винтовку, и всё-таки взял. А вот прибор ночного видения это обязательно, без него никуда. Николай надел ПНВ на голову, погасил фонарик и вышел.